орден борцов. Нет ничего нового, что ашкеназские евреи составили огромный отряд, чуть ли не большинство во всех революционных организациях, включая чисто русские народовольческие. Об этом только Ленив и написал, про то, что прилив евреев в террористическое движение почти точно совпал с эмансипацией, началом распада еврейских общин выходом из изоляции. Хинфус, Акселерот, Гейсман происходили из таких слоёв еврейства, где вообще нельзя было услышать русскую речь. С удилком за плечами отправлялись они изучать гойскую науку и скоро оказались среди руководителей движения. Меньше обсуждалось, что состав еврейских и русских революционеров совсем разный. Во-первых, русская интеллигенция была идейно очень разной. Из полутора миллионов человек, которых относили к интеллигенции в 1880 году, из трех с половиной миллионов интеллигентов 1914 года. Хоть какое-то отношение к революционной пропаганде имели от силы несколько десятков тысяч человек. А вот еврейская интеллигенция цвела одним цветом, хотя и разными оттенками. От нежно-розового либерального до махрово-багрового, сверхреволюционного. Во-вторых, из русских вели пропаганду шли в революцию люди не особенно элитные, в том числе и психологически не особенно благополучные. Период охоты на царя и высших чиновников Российской империи начался 4 апреля 1866 года. В этот день у ворот Летнего сада в Александра II стрелял некий Дмитрий Каракозов. Потом уже стало известно, что этого самого Каракозова родом из дворян, студент Казанского, а потом Московского университета, вовлёк в боевую организацию его двоюродный брат и Шутин. До этого Каракозов уже распространял агитационную листовку друзьям рабочим, в которой агитировал рабочих на восстание, но неудачно. Устраивать революцию никому не было нужно и не зачем. И тогда Каракозов купил револьвер, взял несколько уроков стрельбы и отправился в Петербург убивать Обы Шутине и Каракозове подробно писала Козлинская, которая хорошо знала обоих. Любовь к молодой девушке необыкновенной красоты заставила Шутина лесть в герой. Он гонялся за славой, готовый купить её хотя бы даже ценой жизни. Будь он человеком более культурным, он, вероятно, этой славы и сумил бы добиться. Как ни широко тогда шагала наука, но всё же в ней не было ни единой области, которую нельзя было бы при упорной настойчивости ещё и ещё продвинуть вперёд. Но в том-то и заключалась трагедия, что таким мелким людям, сереньким недолучкам, наука была не по плечу. Проще и легче людям этого типа прикрываться бутафорией и под флагом политической деятельности выжидать, не подвернётся где ли кус послаще, а не ровен час попасть в герой. Каракозов был ещё серее и ещё озлобленнее Шутина. Он хотя и кое-как переполз из бурсы в университет, учиться положительно не мог и не умея по своей неразвитости ни к чему приспособиться, перекочёвывал из одного университета в другой, нигде подолгу не уживаясь. И всюду его угнетала вся та же беспросветная нужда. Это и сделало его всегда готовым на всякое злое дело в отместку за свои неудачи. Такими были первые двое террористов, открывшие сезон охоты на русских царей. О продолжателях их дела говорит современный исследователь Наверное, это не очень объективная оценка, но в архиве Красноярска хранится сотни дел, где описываются не очень высоконравственные поступки политических сынов. Большинство русских борцов с царизмом были таковы, что становится вообще непонятно, что им было нужнее всего: хороший психиатр или попросто дешёвый публичный дом. На фоне же русских революционеров еврейские борцы за народное дело смотрелись очень даже неплохо. Почему? Очень распространено мнение, что на участие в революции толкал в основном неравноправие. Несомненно было и это. В семейной истории Самуила Маршака есть и такая. Мол, как-то его отец спустил с лестницы пристава. Почтенный полицейский пришёл к грязному жеду в ожидании, когда же ему сунут в карман, установленные обычаем 50 рублей. А Яков Маршак имел полное право жить вне черты оседлости, право по всем законам Российской империи и взятки давать не хотел. кончилось тем, что в конце концов пристав Кубарем катился по всем ступеням, гремя шашкой и медными задниками колош. Вынес полицейского из своего дома на пинках и спустил с лестницы. Это история, которую передавали в семье Маршаков из поколения в поколение. К сожалению, что отец жил в тупору во втором этаже, а не в третьем и не в четвёртом. Да, плюс непонятные процентные нормы, из-за которой маленькому Якову не довелось учиться в гимназии. Вот и психологическая основа некоторой нелюбви целой еврейской семьи к государству российскому. А судить повернется ли язык? Но ведь вовсе не одни евреи шли в революционное движение. Они шли охотнее, больший процент молодежи оказывался там, но и только. Участие евреев в общероссийском революционном движении только в очень небольшой степени объясняется их неравноправием. Евреи только разделяли общее настроение. Остается уточнить сущую мелочь – Почему же евреев в революционном движении оказалось так много? И почему, если из русских шли немногие и не лучшие, то из евреев многие и не худшие?